эпилог. Огонь в камине погас, оставив после себя кучку осыпающихся углей. В библиотеке стоял полумрак, и все, как всегда, погружено в молчание, Покрытые сукном столы с аккуратно сложенными стопками книг, стеллажи, все с теми же книгами, лампы с абажурами и кожаные кресла. За окном сверкал яркими красками зимний день, последний день января, Но в «Риверсайд-891» царила вечная ночь. Констанция, подсунув под себя ноги, сидела в одном из кресел. На ней была черная юбка с белой кружевной оборкой. Она читала трактат XVIII века о пользе кровопускания. Дагоста расположился неподалеку в кресле с подголовником. Возле него на серебряном подносе стояла банка с нетронутым будвайзером. Охлажденное пиво нагрелось при комнатной температуре, и под банкой натекла лужица. Дагоста посмотрел на Констанцию, на ее безупречный профиль, на прямые каштановые волосы. В том, что она была красивой молодой женщиной, сомнений не было. Никто бы не поспорил и с тем, что она необычайно умна и начитана для своего возраста. Однако было в ней что-то странное, очень, очень странное. Арест Пендергаста не вызвал у нее никакой эмоциональной реакции. Никакой. Дагоста знал по опыту, что отсутствие реакции часто является самой сильной и опасной реакцией, и это его беспокоило. Пиндергаст предупредил его о чувствительности Констанции и намекнул о страшных событиях в ее прошлом. Дагоста и сам имел сомнения относительно душевной стабильности Констанции, и потому ее необъяснимое равнодушие его сильно тревожило. Приехал он сюда отчасти для того, чтобы присмотреть за ней в отсутствие Пиндергаста, а отчасти потому, что ему некуда больше было ехать. Оставалась и другая загадка — диаген. Диагена перехитрили, планы его относительно Виолы и сердца Люцифера провалились, сам он вынужден был скрываться, теперь нью-йоркская полиция поверила в его существование и принялась его разыскивать. Недавние события, кажется, чуть поколебали, но не совсем разрушили их уверенность в том, что Пендергас — серийный убийца, ибо вещественных доказательств было предостаточно. Но, по крайней мере, полиция уверилась в том, что именно Диоген ограбил Астерхолл и похитил Виолу. Они нашли дом-крепость, буквально разобрали его на части и продолжали расследование. Провал и бегство Диогена сделали его еще более опасным. Дагостов вспомнил телефонный разговор с Диогеном, когда они с Пендергастом сидели в Ягуаре, его расспросы о Констанции... И невольно содрогнулся. Единственное, на что он мог рассчитывать, это на то, что Диоген все тщательно планирует. Ответный удар, в том, что он будет до ГОСТа, не сомневался, Диоген нанесет не сразу, ему надо подготовиться. Констанция оторвалась от книги. Вы знали, лейтенант, что даже в начале XIX века при кровопускании пиявки часто являлись предпочтительной альтернативой скорификатору? Дагоста посмотрел на нее, нет, не знал. Колониальные врачи часто привозили европейскую пиявку, Херудинеа Аннелида, потому что она всасывала гораздо больше крови, чем Макробета Декора. Макробета Декора — это американская пиявка, лейтенант. И Констанция вернулась к своей книге. «Называйте меня Винсент», — подумал Дагоста и задумчиво посмотрел на нее. Он не знал, долго ли она будет называть его лейтенантом. Мысли его вернулись к предыдущему дню и унизительному собранию. С одной стороны, он испытал огромное облегчение. Синглтон сдержал слово, и роль Дагоста в случившемся назвали «работой в качестве тайного агента». При этом Дагоста будто бы наделал много ошибок. Один из копов назвал его «самым глупым полицейским на свете». Под конец решили, что он добросовестно заблуждался. Ему предъявили чудовищный перечень прегрешений. «Глупость лучше, чем преступление», — так сказал Синглтон после собрания. Это заседание было не последним, но судьба его как полицейского была под вопросом. Хейвард выступала в качестве свидетеля. Тон ее был нейтральным, она употребляла обычный полицейский жаргон и ни разу, ни разу не посмотрела в его сторону. Впрочем, ее свидетельство помогло ему избежать более тяжких обвинений. Он снова положил на колени дело Диогена и почувствовал при этом полную безнадежность. Десять дней назад в этой же комнате он смотрел на эту папку и не было рядом Пендергаста, который мог бы ему помочь. Убиты четыре человека, а Пендергаст, восставший из мертвых, оказался в Бельвью и подвергся психиатрическому обследованию. Госта и тогда ничего полезного не узнал. Что же он мог выяснить сейчас? Нужно что-то делать. У него отобрали все — карьеру, отношения с Хейвард, лучшего друга, все. Остался один выход — доказать невиновность Пендергаста. Чтобы сделать это, надо разыскать диагена. Издалека послышался слабый звонок. Кто-то стоял у входной двери. Констанция подняла глаза. На долю секунды в ее глазах промелькнул дикий страх и что-то еще неуловимое. Затем лицо снова приняло прежнее бесстрастное выражение. Дагоста поднялся. «Не беспокойтесь, наверное, соседские ребятишки озорничают. Пойду посмотрю». Он отложил папку в сторону, проверил оружие и пошел к библиотечным дверям, но в этот момент увидел в гостиной направляющегося к нему проктора. «Джентльмен хочет увидеться с вами, сэр», — сказал проктор. «Ты принял меры предосторожности?» — спросил Дагоста. «Да, сэр, я...» «В этот момент в галерее появился человек в инвалидной коляске». Дагоста в изумлении раскрыл глаза, он узнал «Элли Глинна», главу компании «Эффективные инженерные решения». Человек протиснулся мимо Проктора и Дагосты и подъехал к одному из библиотечных столов. Быстрым движением руки отставил несколько книжных стопок, расчищая себе место, выложил на стол бумаги, света, копии, карты, строительные планы, диаграммы. Констанция поднялась и стояла с книгой в руке, смотрела. «Что вы здесь делаете?» — спросил Дагост. — Как вы нашли это место? — Неважно, — сказал Глин, повернувшись к Дагосте. Здоровый глаз его ярко блестел. — В прошлое воскресенье я пообещал кое-что сделать. Он поднял руку в черной перчатке. В ней был тонкий скоросшиватель. Глин положил его на стол. В этой папке предварительный психологический портрет Диогена Дегрепонта Бернули-Пендергаста, дополненный в связи с последними событиями. Во всяком случае, это то, что мне удалось собрать из новостных репортажей и собственных источников. Рассчитываю, что вы расскажете мне больше. Мы многое можем рассказать. Глин поднял глаза. А вы, должно быть, Констанция? Ее поклон выглядел почти как реверанс. Ваша помощь тоже понадобится. Буду рада. Откуда столь внезапный интерес? — спросил Дагоста. У меня создалось впечатление... Впечатление, что я этому делу не придаю большого значения. Да, так оно и было. Сначала мне казалось, что это сравнительно несложная проблема, к тому же легкий способ заработать деньги. Но затем произошло это, и он постучал по скоросшивателю. В мире нет более опасного человека. Что-то я не пойму. На губах глинно заиграла мрачная улыбка. Поймете, когда прочтете психологический портрет, Дагоста кивком головы указал на стол. А это что за бумаги? Света копии и планировка сверхсекретного отделения Херкмур. Зачем? Думаю, это совершенно очевидно. Мой клиент, агент Пендергаст. Но Пендергаст находится в Бельвью, а не в Херкмуре. Он скоро окажется в Херкмуре. Госта изумленно взглянул на Глина. Уж не хотите ли вы сказать, что мы устроим ему побег? Хочу. Констанция едва не задохнулась. Это одна из самых страшных тюрем в стране. Никто еще не сбежал из Херкмура. Глин не спускал глаз до ГОСТа. — Знаю. — Вы полагаете, это возможно? — Все возможно, но мне нужна ваша помощь. Дагоста посмотрел на бумаги и светокопии, лежащие на столе. Там было все — диаграммы, чертежи технической, электрической и механической систем здания. Затем взглянул на Констанцию. Та едва заметно кивнула. Он снова заглянул в здоровый глаз Глина. Впервые за долгое время в нем вспыхнула яростная надежда. «Согласен», — сказал он. «Да поможет мне Бог, я согласен». На покрытом шрамами лице Глина расцвела улыбка. Он легонько стукнул по бумагам, затянутой в перчатку рукой. «Приступим, друзья мои. У нас много работы». Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Сергей Кирсанов.